Глава 85 «Я больше не могу жить, лишь исполняя желания существ. Но обратной дороги нет». Воскресенье, 6 ноября. Сесилия припарковалась у въезда к дому Анники. Дул попутный ветер, от которого дверь машины распахнулась и хрустнула в петле, когда Сесилия вышла из машины. Она с трудом закрыла дверь. Из низких облаков падали ледяные капли, пока она шла к дому по грунтовой дорожке. Все окна гостеприимно светились. Значит, Анника дома. Сесилия сунула руки в карманы куртки и посмотрела вверх на темно-серое небо, похожее на полотно из туч. Откуда-то сверху доносился далекий гул прибывающего в аэропорт Ландветтер самолета. Сесилия почувствовала, как сводит живот. Разговор с Анникой слишком беспокоил ее. «Может, лучше всего будет поехать домой?» «Соберись, Сесси», — прошептала она себе, представляя, что рядом стоит Юнос. Если бы он был здесь, она бы позвонила в дверь без колебаний. Сейчас она ощущала сопротивление. Она даже помедлила и сжала ладонь в кулак, прежде чем, наконец, нажала на круглую пластиковую кнопку звонка. Резкий раскатистый звук послышался из дома. В остальном было тихо, как в склепе. Она поморщилась и продолжила ждать. Ответа нет. Неужели никого нет дома? Аника едва ли могла не услышать звонок, учитывая, какой у него звук. Сесилия подергала дверную ручку. Дверь оказалась не заперта. Она открыла ее и заглянула в прихожую. «Эй!» — закричала она. «Есть здесь кто-нибудь?» В ожидании ответа она стала осматривать дом. Он выглядел точно так, как когда она забирала Аннику на допрос. Но все было не так, как должно быть. Посреди прихожей в куче засохших комков земли лежало красное пальто Анники. Чуть в глубине виднелись еще куски почвы, штукатурки и что-то похожее на кирпичную крошку. Полицейский инстинкт заставил Сесилию среагировать, достав из поясной сумки табельное оружие. После беглого взгляда на гостиную она убедилась, что комната пуста, как и кухня. Между тем она пошла по следу из кирпичной крошки вниз по лестнице, в подвал. Пульс участился, когда в стене у лестницы она увидела большую трещину. Осмотревшись в комнате отдыха, она ясно ощутила угрозу. Комната выглядела такой, какой она привыкла видеть место преступления после нападения барсука. Кругом разруха. Даже стены покрыты трещинами и дырами. Разница только в том, что горит свет». Она увидела собственное отражение в выходящих на задний двор панорамных окнах. Он напал еще раз, два раза за один год на Аннику Гранлунд. Все указывало на это. Единственное, что пока не увидела Сесилия след крови, который всегда вел к дыре в подвальном полу. Сесилия старалась не думать, а сконцентрироваться на осмотре комнаты. Она сняла пистолет с предохранителя и положила указательный палец на спусковой крючок. Ее взгляд, вслед за дулом пистолета, скользнул по разбитым мониторам на полу и поблескивающим осколком стекла. Сесилия пошла дальше к прачечной, не опуская пистолет. Внутри стена была разломана. Большая неровная дыра зияла перед слабо освещенной комнатой с другой стороны. В кирпичной крошке и кусках штукатурки На полу лежал старый синий лом. «Что, черт возьми, здесь случилось?» — подумала Сесилия. Тут она услышала свистящее дыхание по другую сторону стены. В кровь ей хлынул адреналин и обострил ее восприятие до предела. Сделав глубокий вдох, она прицелилась в дыру в стене и оказалась совершенно не готова к увиденному. Мужчина в чудовищно грязном дождевике и гидрокостюме, закрывавшем его с головой, стоял к ней спиной в комнате, больше всего напоминавший заброшенную нору. Мужчина, без сомнения барсук, угрожал Аннике Гранлунд и мешал ей сбежать через дыру. Сесилия увидела испуганные глаза Анники из-за плеча барсука. Только годы полицейской подготовки позволили Сесилии сохранить самообладание. Ей нельзя оставаться в прачечной и нельзя упускать барсука из виду. Иначе ситуация быстро выйдет из-под контроля. Она осторожно шагнула в пролом и взяла барсука на прицел. «Берегись!» — закричала Сесилия, чтобы Анника по ошибке не попала на линию огня. Барсук что-то выкинул и развернулся. Там, где Сесилия ожидала увидеть лицо, был только запачканный землей противогаз. Защитное стекло поблескивало перед глазами, похожими на две большие монеты. Анника, как парализованная, замерла за спиной у Барсука. Он сгруппировался, как разъяренное животное. Сесилия не знала, как поступить. Стрелять она не могла, из-за опасности задеть Аннику. Барсук тоже колебался. Он водил головой от Сесилии к Аннике, будто выбирал, на кого напасть. Сесилия выкрикнула предупреждение. «Полиция! Буду стрелять!» Оцепенение отпустило Аннику. Она проскользнула в темный коридор, недоступный выстрелом. Барсук быстро, как по щелчку, повернулся к Сесилии. Он наклонился еще ниже и явно подготовился к прыжку. «Ну, давай!» подумала Сесилия. Она пять лет охотилась за бурсуком. Она готова ко всему.